Глава 52. До сих пор. Ляля. -ля. Кто может понять душевную боль того, кто распрощался со своей любовью? Никто. На тебя смотрят. Да, может быть, даже с жалостью. Но истинный масштаб трагедии явно недооценивают. Мне кажется, что человеку с зубной или головной болью и то выказывают больше сочувствия. Пытаются сразу чем-то помочь. Предлагают уйти на больничный. Полежать, отдохнуть, поспать, выпить обезболивающее. А когда у тебя кровоточит сердце, потому что оно изорвано в клочья, то тебе советуют просто потерпеть и положиться на время. Мол, оно лечит. Бездушный, жестокий доктор, которому откровенно плевать на своих пациентов. Никаких тебе больничных. Ходи на работу, через силу улыбайся людям и упорно делай вид, что у тебя всё хорошо что тебя не выворачивает наизнанку от боли. И бесконечно твердят. Все пройдет. От этого еще никто не умирал. Физически? Да. Но вот внутри я давно уже вся сдохла и разложилась. И не раз. Это ежедневная ментальная смерть отпечатывает на твоем лице снова и снова маску скорби. Отпевает каждое утро реквием по мечте. Мечте, что безжалостно разбили – и вытерли они ее свои грязные ноги. Я не знаю, сколько еще смогу выдержать. Проснуться, прожить со скрипами и стонами кое-как день. Уснуть. Вот мой типичный распорядок дня, если выкинуть из него литры слез и тонны косметики, которые приходится использовать каждое утро, в тщетных попытках скрыть синяки под глазами. Только потухший взгляд не скроешь ничем. Именно поэтому я вот уже третью неделю кряду отказываю маме во встрече, а еще несколько дней откровенно вру Аксине, что у меня нет на нее времени, иначе не могу, иначе я разобьюсь, и никто не сможет потом меня собрать в целости и сохранности, чтобы склеить. Я плохая дочь и ужасная подруга, и только потому, что не в силах вынести радостных светящихся лиц мамы и Бранштейн которые купаются в любви своих мужчин. Им повезло, а мне нет. И я рада за них, но это радость с привкусом пепла на губах. Я не могу разделить по-настоящему с родными людьми эти моменты. У меня на это нет ни физических, ни моральных сил. Я выжата и вывернута наизнанку от своей боли. И вот опять. Звонок от Акси. Уже второй за день. И ее настойчивость начинает капать мне на истерзанные нервы. Неужели она не понимает, что сейчас я тупо не в состоянии жить прежней жизнью? Принимаю вызов. А затем приказываю себе быть милой. Не знаю, откуда черпаю резервные силы. Но откуда-то они берутся. Привет. Привет, Ляль. Я сегодня была у бабули. Ты не говорила мне, что съехала? Говорила. Горько ухмыляюсь я и не вру. Просто никому нет дела. Почему я сбежала от всех и вся? Подумаешь, разбитое сердце. С кем не бывает. Все равно, что насморк. Временное неудобство. И рабочее место сменила. Продолжает закидывать меня Акси. Да. Ты избегаешь меня? С обидой протянула подруга. Нет. А вот теперь я обманываю. Причем нагло. И ни капельки этого не стесняясь. Тогда, может, попьем сегодня кофе? Я привезла тебе сувениры с моря. «Магниты на холодильник?» В моем голосе отчетливо слышится злая усмешка. «Но мне плевать». «Нет, чай и специи». «Может быть, на следующей неделе?» Скатываюсь я в откровенное «Динамо». «Стыдно?» «Не очень». «Что я могу поделать, если моя душа безвозвратно покрылась чернильным налетом?» «А сегодня ты занята?» «Да». Очередная ложь из моих уст. «А завтра?» «Все не успокаивается, Бранштейн. «Тоже. Ляль». «Что?» – устало выдыхаю в трубку. «Я в одном шаге, чтобы обидеться на тебя. Прости, но я пока не могу». Шепчу в трубку и вытираю с глаз на вернувшуюся соленую влагу. «Я же люблю тебя. И я тебя, но... Мне нужно пережить все, Акси. Ты пойми, что я пока не в силах порадоваться за тебя и Макса. Прости. Мне нужна ты, а не твоя радость и участие. А тебе нужна я». Просто, чтобы ещё раз выговориться. А иначе для чего ещё нужна лучшая подруга? Молчу. Просто тихо плачу. Ты точно так же не оставила бы меня наедине со своей болью? Да, это правда. Не оставила бы. Сегодня? Давай. В той кафешке у Парка Победы. Обожрёмся мороженым. М? Как тебе идея? Супер. Хотя на самом деле мне откровенно плевать. Восемь нормально? Да. Киваю без особого участия. Напоминаю себе робота с ограниченными командами. Тогда до встречи. Захвати пачку с салфетками. Я буду много рыдать. Уже лежат в моей сумочке. Боже, я ее обожаю. Не знаю, что делала бы без нее. Наверное, окончательно сошла с ума от своего горя. Акси, да, спасибо, что ты есть у меня. Всегда.